Что, друг? Измок сидячи, Долго ждал, заждался. А ничего, Митрий Миронович, Янт не значит. Не и тебе приключилось идти Маненько-кривенько. Небось скотч там встал. Для духовного дела Даши не такого крюку. Пройти очень даже приятно. По местности земли протянул носом Митрий. Выбираясь из оврага, откуда опять раскидались пространства, Раскидались на много десятка ферст, Повел носом, дозирая вокруг, И будто от этого взора озлился ветер, Еще пуще забил по овсам да по лужам Озлившийся ветер, Бешеней дождливая заметалась мразь, упали тучи, и опрокинулся кустик, опрокинулся другой, опрокинулся третий, пошло мелколесье, заерзала по нему дорога, и опять пространство, и опять прободал там шпиц в свинцовую мглу, прободал и пропал. Нищий идет, постукивает посхом, «хорошо ходить так». Идешь и не знаешь, что осталось у тебя за плечами. Идешь и не знаешь, что ждет впереди. За плечами куча избенок, а впереди куча избенок. За плечами города, реки, губернии, и холодное море и соловки. И впереди те же города и те же реки, и Киев город. Сидел там в избе, меж четырех стен, Коли переночевать пустили тебя. Между лавок, баб, ребят, кур, прусаков и клопов. Сидел и таился, либо клянчил под окнами. Как сидел, так и будешь сидеть, по мужицкой милости. И та же заерзает баба и облепит тебя. Те же ребята, клопы. А вот тут ни ребят, ни клопов. Дух холодный, вольный на тебя дышит. Дышит он где хочет, откуда приходит, куда уходит, не ведают люди. Только в полях надышишься духом, и как дух пойдешь куда хочешь, и уж ничего не будет. Ты пойдешь по морям, по земле подсолнечной, в мир ты уйдешь, все речь духовным станешь. От того духово дело и есть странствие. То есть... Безделье святое, шатайся в полях. бы все шатались, одни бы надышались бы духом, одной душой стали бы. Дух же един ризую свою землю одел. Только видно, не так оно. От одного полевого дыхания таинств не получалось. Знает видно столярку Кудеяров, Тайны какие нужны для преображения братьей. Нужен подвиг духовный, Дерзновение нужно великое. Не прежде люди возвеселятся, И звери и всякая птица небесная Возвеселится, не прежде, Как самый тот дух человеческий Лик приемлет. Тут Абрам покосился на столяра. Хворый вот, и нос как у дятла, И все кашляет, а тайны знает все, как есть толеру открыто судьбы человеков, и то, почему восстает народ, и то, от чего в брюхе чимирь от рождения заводится. И Абрам заглянул в лицо столеру, загудел, сгибая персты у губ трижды, виде холубине. Всякие речи духовные так начинались промеж братья и согласия. «Виде Холубине», — повторил Абрам, — «мы так полагаем, что Холубинину лику отец сподобится всякой, ежели бросит он имущество, малую бросит землицу, бросит бабу свою и пойдет бродить по-росеюшке». Воздухом надышца вольным. Духовные стихи, али моления, можно сказать, Что плод духовный индо дыхание уст, Воздух приявших. И то есть таинство, Которое люд прочь с места родного гонит. А тут землицу нашу обставили матушку, Рогатками да проволокой обложили, Сиди, мол, своим тряпьем, Нет раздолья тебе. Собственность, значит, тебе твоя, а моя — мне. Нечто собственностью проживешь — моё тряпье грязь, то есть. И собственности, стало быть, нет никакой такой. С твоего богатства брюхо вырастишь. Шутики за брюхо ухватятся. В тартарары, таратаровые Тарарыкаешь, брюхом в землю войдешь, Над тобою набузыкают землицы, Лежи, загнивай. Так мы полагам. Народу-то не втерпешь заживо гнить. Забастовками нончи народ себя На воздушное, можно сказать, питание сажает. Посидит, посидит, А и пойдут с флагками бродить. И таинства тут пойдут новые, и моления. Ну, это, брат Абрам, зря. Хож столб ты и верный, дызычок да твой неверный. Сердце золота, дызычок да медный пятачок. Уставился на него столяр и подмигнул лицом и дернул носом. «Ну, так мы это... А, так оно как-то того... Мы что? Тебе знать? А, ты голова. Мы это, а, можно сказать, того, не того, общее, прочее такое, и, и, и все как есть». Растерялся нищий, запыхтел в бороду и как-то конфузливо причмокнул в грязь босой ногой. Верный был столб. Стих распевал хорошо. Хитрости, хоть отбавляй, а насчет судьбы, тайн был по сравнению с иными братьями простак простаком. Как-то все у него не того. Не мог он обмозговать никак, что и как. того и с цилистами знался, и со штундой тарабарил, и к бегунам летось ходил, и все же, чтобы кого из своих предать, на этот счет можно было на Абрама вполне положиться. Столб столбом. И язык под замок вовремя прятал. — А какой у нас э, день нонча? — Спрашивал его Митрий, еще ниже надвинув картуз, так что из-под зипуна торчал кончик лишь носа до бороденка, а то будто и нет человека. Зипун? На зипуне картуз, а из картуза нос. Так шел столяр, сгибая все ниже, подхлеставший изморосью. «День-то у нас...» «Каков?» «Духов?» <клышленный> То-то, что духов. А куда идем-то? Смекай. Не корабь В странстве. Смекай-ка. А к кому идем? Это, к Ивану, к огню. Да к Аннушке голубятни. То-то ж к огню. А огонь-то? Чей? Так, духов, а голуби чьи Божьи, то-то вот ты смекай, в собственность свою идем, во владение нашей, в церковь нашу, и в том тайна есть. Духовный наш путь — в обитель некую обращаться. Что воздух? дыхнул и нет его воздуху. А вот как духовный дел святость во воплотское естество притворяется, то, милый, и есть тайна. Естество наше — дух и есть. А собственность не от кого, как от Духа Свята. Естество, что коряга, обстругаш ты корягу. Здесь рубанком, там фуганком, тяп-ляп, вот тебе и карабь.